Дома я первым делом сняла вечернее платье, которое при дневном освещении выглядело куда более прозаичным, чем ночью. Затем устроилась на кровати, обложившись блокнотами, и принялась чертить схемы и составлять план действий. Итак, что я имела на сегодняшний день? Соня Коробко. Внешность отталкивающая. Убита выстрелом в спину. Пуля такая же, как та, которой убит Виталий Болотников. Букет, с которым она была обнаружена в сквере, куплен в цветочном магазине, единственным торгующим тропическими растениями. Целую корзину таких букетов купила женщина с веснушками на руках. Она же в сопровождении спутника арендовала тропические растения 10 июня. В тот самый день ушла из дому и не вернулась Соня Коробко. Куда подевалось ее свадебное платье? Почему на квартире Игоря Волоснова обнаружилась сорочка розового цвета с белым кружевом, точно такая же, как нижняя часть белья, которая была надета на Соне в день убийства? Какая причина заставила Соню перед смертью надеть это дурацкое свадебное платье? Правда ли то, что Соня оказалась в тяжелом материальном положении, потому что ее подставил, бывший директор не помог ли ему в этом деле Эдик Васильев что за идиотская история с акциями насколько поднялись на них цены и вообще существует ли такая компания Криптон зачем Саше Коробко нанимать меня для такого пустякового дела что находится в свертке, который Соня отдала на хранение своей подруге Вере Холодовой От кого была беременна Соня? За что ее убили и кто это сделал? Виталий Болотников Убит выстрелом в спину. Пуля соответствует той, которой была убита Соня Коробко. Он нашел какую-то халтуру, хотел заработать денег для покупки компьютера. Где он собирался подработать? Обладает отталкивающей внешностью но огромным половым органом. Не могло ли это как-то повлиять на его отношения с женщинами? И не было ли в его жизни женщины, связь с которой и могла бы послужить поводом для убийства? Не шантажировал ли Виталий эту женщину? За что его убили и кто это сделал? Неизвестные Обладает отталкивающей внешностью и чудовищной аномалией – хвостом. Зверски убита в кинотеатре экран. Ей отрубили голову. Почему профессор Прозоров, психиатр, смотрел на всех с таким презрением? Не был ли он знаком с этой женщиной? Необходимо срочно установить ее личность. За что ее убили и кто это сделал? Анатолий Цветков. Был убит выстрелом в спину в своей квартире. Его наверняка убил рожеволосый парень в зеленых джинсах и черной майке. Тот, который покушался на меня. Возможно, именно рыжий угрожал мне в туалете ресторана «Европа». Арендовал под увеселительное заведение помещений кинотеатра «Экран». Не был ли он знаком с неизвестной? Почему на первом этаже кинотеатра «Экран» позавчера были тропические растения, имитирующие зимний сад, а вчера нет? Какой смысл заключался в том, чтобы увозить их и привозить обратно? Неужели для того, чтобы потешить клиентов? Не слишком ли дорогое это удовольствие? Без чашки кофе здесь не обойтись. Я сварила арабику. Налила в маленькую чашку, выпила с удовольствием и, перевернув на блюдце, замерла. Меня всегда поражала мистическая осведомленность кофейных крупинок, которые так часто выручали в подобных сложных ситуациях. Откуда им было известно о церковных куполах? Да и мало ли, самых фантастических, на первый взгляд, пейзажей помогло мне в моей работе. Я подняла чашку и, присмотревшись к очертаниям кофейной гущи, увидела довольно-таки четкий силуэт стоящего, очень прямо, мужчины. Я была уверена, что уже видела где-то этот силуэт, но где? Высокий, стройный, он почему-то ассоциировался у меня с денежными знаками, с долларами. Похоже, мне придется со всем этим разбираться самостоятельно. Поспав, буквально минут 40, Я почувствовал себя значительно бодрее и поехала к знакомому эксперту-криминалисту с одной единственной целью – узнать при помощи кусочков платья, соскобов с лица Сони, с ее ногтей и с подошв обуви как можно больше о последнем дне несчастной девушки. Затем, предупредив по телефону о своем визите, отправилась к отцу Виталия Болотникова, чтобы услышать от него что-нибудь о личной жизни сына. Такие беседы, пожалуй, выматывают больше всего. Да, он встречался с одной, но они скрывали свои отношения. Пожалуй, об этом не знал никто, кроме Сережи Никитина. Эта женщина была замужем? Не то слово, старик даже перешел на шепот. Ее муж – большая шишка в области. А женщина-то совсем молоденькая, почти девчонка. Я случайно увидел ее, когда однажды пришел к Виталику. Он выглядел очень испуганным, словно его застали зачем то постыдным. Но я же понимаю, дело молодое. И долго они встречались. Года два – это точно. А потом то ли она уехала, то ли что случилось. Виталик не любил говорить на эту тему. Ну, а имя ее вы хотя бы запомнили? Марина, кажется. Не помню. Красивое такое имя, редкое. Хотя Марина не очень-то и редкое имя. А потом вы ее не встречали? Да вроде бы нет. У меня к вам просьба. Если вдруг что-нибудь вспомните об этой женщине, позвоните мне. Или если вам станет известно место, где Виталий собирался подзаработать. Хорошо? Обязательно. Я вышла. Разыскала телефон-автомат и позвонила Сереже Никитину. Ты взял у старика ключи от квартиры Виталия? Нет, еще. А что? Срочно нужно? Желательно. Вечером буду. Хорошо бы еще тебя застать. А то ты как Джо, неуловимый. Не обещаю. Но позвони предварительно. Не маленький. И еще. Мне необходимо знать, когда ты будешь дома, чтобы в случае чего позвонить тебе. Что-то нехорошее у меня предчувствие. И кофейная гуще молчит. Кто молчит, я не понял. Никто. «Так когда ты будешь дома?» «Практически весь день. Ты же знаешь, я жду звонка из Парижа или Москвы». Я вернулась в машину, взглянула в свой блокнот. «Пора было посетить психиатрическую клинику».